Прага-42. Казнь Гейдриха. Самые продуманные, хорошо подготовленные акции спецслужб чаще всего заканчиваются провалом и, как правило, срываются из-за случайностей. Все предусмотреть немыслимо. Но рассказ об обстоятельствах успешной ликвидации в Праге обергруппенфюрера СС Райнхарда Гейдриха, который руководил всей машиной уничтожения Третьего Рейха, вошел в учебники. Однако же, Удивительным образом знаменитая история обросла мифами и легендами. Многое, как ни странно, и по сей день остается неясным и непонятным. В последние годы возникли новые сомнения и подозрения. Звучат и такие голоса. А стоило ли это делать? За смерть Гейдриха гитлеровцы жестоко отомстили, убили тысячи мирных граждан. Не велика ли цена? Но не в том ли и состоял замысел организаторов операции? спровоцировать нацистов на массовые убийства чехов и тем самым возбудить ненависть к ним местного населения. 27 мая 1942 года в Праге смертельно ранили одного из самых опасных людей в нацистской Германии, исполняющего обязанности протектора Богемии и Моравии и одновременно начальника главного управления имперской безопасности, обергруппенфюрера СС Райнхарда Гейдриха и по Берлину сразу поползли странные слухи. Люди, посвященные в тонкости взаимоотношений между вождями Рейха, уверяли, что Гейдриха убрали свои, как опасного соперника. В тот майский день, когда в Гейдриха стреляли, он должен был лететь в Берлин, его вызывал Гитлер. Гейдрих рассчитывал на новое, более высокое назначение, считал, что выполнил свое поручение подавил сопротивление и обеспечил подъем производства на чешских заводах, которые обслуживали вермахт. Многие высшие сановники Рейха считали Райнхарда Гейдриха опасным соперником. Гейдрих пытался расположить к себе руководителя партийной канцелярии и личного секретаря фюрера Мартина Бормана, но тот предусмотрительно не желал возвышения энергичного Гейдриха. У Гейдриха испортились отношения с его непосредственным начальником, рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером. Возможно, причиной была ревность рейхсфюрера к успехам подчиненного. Гиммлер недооценил амбиции своего заместителя. Гейдриху надоело заниматься грязной и невидной работой. Он рассчитывал стать министром внутренних дел Германии, а на этот пост претендовал сам Гиммлер. Генрих Гиммлер часто и с удовольствием использовал слово «комрад», но товарищей и друзей у него не было. Если у него возникали подозрения в отношении даже очень хорошо знакомого ему человека, тот не мог рассчитывать на снисхождение. Ссориться с рейхсфюрером СС было смертельно опасно.